Вы пойдете на запад от Гуголева, прямо, все прямо, и вы вернетесь Гуголево с востока, и степей азиатских. Только тогда увидите вы Катю. Вот какая она. Посмотрите же на нее. Стоит себе, опустив изогнутые сине-темные, как шелк мягкие, свои ресницы, Из-под светят цветы ее далеких глаз, Не то серых, не то зеленых, Подчас бархатных, подчас синих. Что взор ее исполнен значения, И что взором она говорит вам то, Чего словами сказать нельзя, Это вы подумаете. Но вы увидите, что то обман, Когда поднимет она на вас взор.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 Чуть-чуть порозовеет, как розовеет яблочный лепесток, когда провизжит ей ласточка, черными крыльями растригая воздух. Быстро Катя повернет к ней это, как яблочный лепесток, порозовевшее лицо, и пепельный локон в синий взлетает воздух. Овальное ее матовое лицо в густых сквозных в пепельных локонах.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 Но вот слышит дориальский топот басых на террасе ног, и, как луч певучий, сладкой он слышит голос. Барышня, миленькая, ландыши вам не надать, сами для вас сбираль в лесу. Вышел он на террасу, смотрит в зеленом, в хмелю. В золотом, воздушном, в точно сон певучем луче вчерашний его стоит баба -рыбая. Поглядывает баба на Катю, С барышней нежничает, С красными ее ветерок с волосами заигрывает, Ветерок перелетный. Пошел на небе просвет, Озлащенные вдоль отошли дожди, И от дождей радуга седмицветная. Эхес, -э -э -э усмехается, вус приосанивается Дарьяльской. Не пошла гора к Магомету, так пошел сам к горе Магомед, и разглядывает, щуря глаза бабу рябую. баба и ничего себе Есть чем утешиться. Ядреная баба.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 Вот только потная. Кати протягивает букет. только -то всего. А я-то, а я-то, думает Дарьяльской. Баб молодец. Но оно верно, что распутничает. Складочка и у губ. Старается в чем-то он себя уверить. Заговорить, заглушить, затоптать на миг всколыхнувшиеся чувства. Все же легко у него на сердце. Не, то приснилось. Ах, какие белые сладкие ландыши! Прижимает цветы к лицу чуть уже порозовевшая Катя. Как звать-то? Грубовато и строго заговаривает с бабой Дориальской. Матрёной.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 Там улетела. — Вовсе это не ласточка, а стриж, — удивляется Катя. — Наш Целебеевский, так купить ж баршня для вас сбирала. Тупоносая Катя, баба улыбается, усмехается, и, как ангел невинный, подает ей двух гривен, и глупая девочка —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 Из чьей у ироды в барский шлейтесь, сад, ты то садовник смотрит. Ну, матрёнка, смотри ты у меня. Чего? оборачивает сматрёна Не то на Евсеича, не то на Дориальского. В зеленье красной её пропадает баска. Ах ты, солнечный луч золотой! Ах, перелетный ты ветер!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 Попивая чай, он продолжал в припадке радостного сердцебиения. А вот еще странно. У Феокрита сказано про пчел. Как ни переводи, все выйдет. Тупоносые пчелы. Ну когда же пчелы тупоносами бывают? Когда бывал в духе Дарьяльский, то он не любил вести разговоров о предметах глубоких. Предметы глубокие...